«Я хотела тебе кое-что сказать», – вдруг нарушила Лира наше молчание. «Но всё боялась, что ты расстроишься. Если ты о том, что Ирга гуляет по городу в обнимку с длинноногой блондинкой, то мне уже донесли», – скучным голосом отозвалась я. «Я его ни с кем не видела», – удивилась подруга. «Сколько раз встречала, он всё один и один». «Не надо меня утешать», – перебила я. «Вообще-то я не об этом», – смущённо призналась Лира. «Мы с Аксентием решили пожениться». О! – обрадовалась я. «Вот это новость! А почему ты мне боялась об этом рассказать?» «Ну…» – подруга присела рядом на кровати. «Ты ведь теперь одна, а я…» «Лира!» – горячо вскрикнула я. «Это не имеет никакого значения, ведь ты моя лучшая подруга, и я очень, очень за тебя рада». «Почему я должна была расстроиться? Наоборот, я рада, что хотя бы у кого-то все хорошо!» Лира вздохнула с явным облегчением. «Тогда я приглашаю тебя на свадьбу», — сказала она. «Мы решили отметить очень скромно, в тесном кругу». «Я рада, что попала в тесный круг». «Конечно, мы ведь лучшие подруги, даже больше. Мы соседки по комнате». «Бывшие», — с грустью уточнила я. Зато подруги настоящие. Мы обнялись и посидели так в тишине. На мою душу снизошли покой и благодать. Я правда очень за тебя рада, сказала я. Только скажи мне, как это, целоваться с бородатым? Очень интересное ощущение, со смехом призналась Лера. Когда ты его целуешь, еще ничего. А вот когда он тебя где-нибудь, борода так щекотится, так щекотится. Двойное удовольствие. Я засмеялась. Лира переезжала жить в общежитие при доме исцеления, где уже несколько лет жил ее жених. Когда они поженятся, то им пообещали дать общую комнатушку, а после окончания лириной практики пара собиралась уехать в родной городок Аксентия и там работать. «Когда вы переезжаете в новый дом?» – спросила меня подруга. «Завтра. Утром оформим все необходимые бумаги и будем переселяться». «Чем раньше, тем лучше. Там у им работы по приведению жилища в порядок, а Отто хочет сперва заняться ремонтом мастерской, чтобы начать работать. Мы сейчас на нуле, но хоть шарфик успела купить». Я любовно погладила пушистую вещицу. Завтрашний день оказался более хлопотным, чем я думала. Бесконечные очереди в различных инстанциях. Чиновники с сонным выражением лица, которое тут же оживлялось, стоило лишь нам показать пару монет. Полупьяный возница на грузовой карете, куда мы сложили все наши вещи, и его старая лошадь, еле тащившаяся по улочкам города. Чтобы облегчить кляч и тяжелую участь, мы сутто плелись за каретой пешком». «Нам завтра не на что будет купить поесть», – печально сказал мне полугном. «Мы потратили все деньги до копейки». «Насчет еды не беспокойся», – бодро ответила я. «Моя мама обеспечила нас продуктами как минимум на три недели. Сказала, что это подарок от семьи на мой выпуск. Типа покупка дома – дело очень дорогое. И они волнуются, как бы старшая дочь ноги с голодухи не протянула на заре магической карьеры». Только вот я не знаю, как мы будем ремонт делать. Отто вдруг рассмеялся. А с ремонтом обещал помочь мой отец. Он и братьев моих к этому делу привлечет. Хорошо, что у нас есть семьи. Да уж, без их помощи нам бы совсем туго было, согласилась я. Когда мы разгрузили вещи с помощью магии, потому что руки уже отваливались и спину ломило, уже успело стемнеть, «Сегодня спим в обнимку», — сказала я, выуживая истюков одеяла. «И на полу. Делать уборку у меня нет сил». «У меня тоже», — признался Отто. «Только ты не сильно толкайся, когда я храпеть буду». «Я так устала, что тратить силы на то, чтобы еще тебя толкать не буду». Полугном открыл дверь в дом и тут же ее захлопнул. Повернулся ко мне и хриплым шепотом сказал. «Там вампир». «Чего?» – удивилась я. «Вампир!» «Ну и шуточки у тебя!» – рассердилась я, распахивая дверь. В прихожей стояла длинная, худая фигура с горячими углями красных глаз, дававшими отблеск на длинных клыках. Вампир двинулся в мою сторону, протягивая руки с загнутыми когтями. Я быстро закрыла дверь, повернувшись, навалилась на нее спиной, чувствуя, как от ужаса Шевелятся волосы на голове. «Там действительно вампир!» – призналась я слабым голосом. В дверь начали ломиться. Артефакты на шее стали горячими. Отто привалился рядом со мной и предположил. «Он, наверное, только что проснулся и плохо соображает». «Это ты со сна плохо соображаешь!» – поскулила я. «Его дверь дубовая сдерживает. Вампиры дуб не любят». — А я думал, они осину не любят. — Осину они ненавидят, — блеснула я познаниями и загласила Я же тебе говорила, что мне тут не нравится. Говорила. Я чувствовала. Отто пропыхтел, упираясь ногами в землю. — Так днем же его нигде не было видно. — А он спал в подвале. Ты туда заглядывал? В чедушном с виду теле вампира была огромная сила. — Нет, — простонал Отто. «Что мы будем делать?» «Я не знаю!» – взвизгнула я. «Что он вообще здесь делает? Вампиров отродясь в Чистякова не было!» «Ладно, давай так. Я держу дверь, ты бежишь за помощью». «И вернувшись, нахожу от тебя одни кусочки. Дверь уже трещит. Будем принимать бой. Больше ничего не остается». «Беги, хоть ты спасешься!» «Идиот!» «Ола, быстро отойди от двери!» рявкнул голос со двора. «Ирга!» – закричала я. «Быстро, я сказал!» Я отбежала от двери. Ирга рывком, чуть не вывернувшим из плеча мою руку, спрятал меня за спину. Отто кряхтел, в одиночку сдерживая вампира. На кончиках пальцев некроманта зажглись голубые огоньки. Он кивнул, и Отто ласточкой нырнул в кусты в углу двора. Вампир вырвался во двор и взвыл, получив магический удар. Ловко уклонившись от следующего, огромным скачком взлетел на забор. «Уйдет!» – прошипел Ирга. Однако вампир уставился горящими глазами на некроманта и прыгнул. Нас разметало по двору. Я покатилась по земле, глотая горькую пыль. Не помню как, но Ирга успел отшвырнуть меня с траектории прыжка нежити. Повернувшись на спину, я увидела, как небо заслонила черная фигура, и вампир наклонился надо мной. хватая холодными конечностями мои руки, вскинутые в защитном жесте. Разведя их в стороны, кровопийца открыл пасть, из нее пахнуло смрадом и укусил меня за шею. От ужаса и боли я даже не могла пискнуть. Бах! Мощный удар оторвал нежить от меня. Вампир заскулил, а Отто, держа в руках кусок двери наперевес, еще и нападал вампиру тяжелым ботинком. Тот скачил и кинулся на полугнома, но Отто, ловко используя доски, как щит, уклонился от зубов. Дальнейшего я не видела. Сжалась в комочек и меня стошнило. Сил хватило только на то, чтобы попытаться отползти в кусты. «Ола, милая, ты жива?» Ирга перевернул меня на спину. Через все его лицо тянулась кровоточащая царапина. Я, клацая зубами, прижала руки к горящему огнем горлу. «Держи ее за руки!» Рявкнул бывший жених, и Отто весьма грубо развел мои руки в стороны. Ирго щелчком зажег огонек, почему-то дрожащий, и склонился надо мной. Я, забыв о том, что укушена вампиром, и жить мне осталось недолго, с наслаждением втянула в себя знакомый и любимый запах разгоряченного мужского тела, запах длинной черной челки, которую некромант нетерпеливым движением отбросил с глаз. «Я люблю тебя». — сказала я. — Дура! — отозвался некромант, разрезая эльфийский шарфик. — Ёшкин кот! — Умираю? — спросила я. — Нет. — Удивлённо и с облегчением сказал Ирга. — Будешь только мучиться. — Он не укусил тебя! — завопил Отто. — Он только тебя поцарапал. — Его клыки запутались в твоём шарфе. Ирга нервно засмеялся. — Идём к целителям. Они спасут от отравления вампирьим ядом. Некромант легко поднял меня на руки. Я обняла его и крепко-крепко прижалась. «Что вампир делает в городе?» Спросил Отто, шагая рядом. «Молот и наковальня. Все руки в занозах. Как я теперь работать буду?» «Я не знаю», — ответил Ирга. Я прибежал, отреагировав на вспышку черной магии. «А...» Начал полугном. и умолк. «Как ты мог так быстро прибежать?» – прохрипела я. Шея горела огнем. «Ты был поблизости?» – проходил мимо. «Слишком равнодушно», – сказал некромант. «Я хотела высказать вслух предположение, что ирги вовсе не безразлично то, что происходит в моей жизни, но вовремя посмотрела на полугнома. Он отрицательно покачал головой, и я решила просто наслаждаться моментом. положив голову на плечо парня. «В доме исцеления сегодня дежурила Лира. Что случилось?» Испуганно подбежала она к нам. «Ол у вампира царапал», — объяснил Ирга. «Действие яда начало сказываться. У меня кружилась голова, а перед глазами плыли разноцветные пятна». «Вампир?» — скрикнула Лира. «О, милостивый Ан!» На ее крик, судя по топоту, прибежали еще целители. Меня попробовали уложить на кушетку, но я так вцепилась в Иргу, что его рубашка затрещала. Целители подналегли, я завопила, цепляя за некроманта руками и ногами. Почему-то в этом вращающемся, цветном и громком мире он казался мне единственной надежной пристанью. — Отпусти меня, Ола, задушишь! — уговаривал Ирга, разжимая мои пальцы. Наконец в лицо мне дунули каким-то порошком, и свет померк перед глазами.